Глава двадцать вторая «Вейлди, грязно рожденные вышли из-за стен. Они атаковали наши передовые позиции». Высокий статный Альве, степенно беседующий с точно таким же почтенным старейшиной, отставил золотой кубок вином и повернулся ко входу в шатер. «Повтори», — властно распорядился он. Дева войны, примчавшиеся с поручением, согнулась в глубоком поклоне. «Двуногий скот отправил в бой отряд милитариев из города». Они уже захватили первую линию укреплений и продолжают углубляться в наши порядки. Судя по направлению, они движутся прямо сюда. Кардиналы многозначительно переглянулись. — Не знаю, как ты, брат Горн, а я хочу на это взглянуть, — произнес один. — Всецело поддерживаю вас, Демканс, вежливо кивнул другой. Не обращая внимания на воительницу, которая не смела распрямить спину без приказа, оба оловийца вышли из шатра на свежий воздух. Впрочем, свежий — это сильно сказано. Вонь горелого мяса и паленых волос достигала даже этой удаленной стоянки. К тому же живущие в предместе в дикарии заполняли каждую пять окрестных земель продуктами своей жизнедеятельности. Иного от скота, конечно, никто и не ждал. Но данное обстоятельство ничуть не улучшало настроение кардиналов, привыкших к утонченным ароматам масел, трав и дорогих притираний. Оба высокопоставленных холовица сотворили плетение орлиного взгляда и устремили взоры вдаль. «Это они?» Вопросительно изогнул бровь Канс. Похоже, на то, Виилди, подтвердил второй старейшин. Выходит, разведка неверно оценила силу грязнорожденных? Как минимум, по части количества озаренных, согласился Горн. Дикарям хватило милитариев для прикрытия стен, да простит меня, Карнвадер, что я столь громким названием именую этих недоучек. Но также им удалось собрать ударную группу для вылазки. Кроме того, осадные команды уже присылали не одну депешу о том, что оборона Арнфальда держится на озаренных, облаченных темной одежды. Наслышан. А ведь их замысел просто бесхитростен. Они рассчитывают пробиться сюда и разобраться с нами. Не сдержался нисходительной улыбки Демка Анс. Какое жалкое зрелище!» Брезгливо скривил губы горн «С одной стороны, я полностью согласен, брат. Однако мной давно уже усвоена истина. Никогда не считай врага глупее себя, даже если тебе противостоят всего лишь люди. Что же вы предлагаете, Вилди? Только один небольшой штрих. Кардинал Зарихваски свистнув, а к нему-то же подскочил и вытянулась по струнке ловика с золотым медальоном в форме птичьего крыла. Стальное крыло Дев Войны готово выполнить ваши приказы, Вилди, — отсалютовала она. Пусть твои солдаты возьмут в кольцо наш шатёр и внимательно смотрят по сторонам. Распорядился Демка Анс. В случае нападения дать знать лично мне. Задача ясна. Предельно веилди. Тогда почему ты -то еще здесь? гаркнул кардинал. Деву войны сразу же сдуло, будто ураганным ветром, а потом три сотни отменно экипированных и подготовленных воительниц стройными рядами окружили место стоянки почтенных старейшин, и, глядя на суровые лица олавиек, становилось ясно, что мимо них не прошмыгнет и мышь. «Полагаете, Вилдиду ноги Скотт сможет пробиться сквозь пылающие лочуги и тысячи молдегаров, чтобы зайти к нам в тыл?» С заметным скепсисом поинтересовался Зан Гуорн. «Сомнительно, но лучше поберечься», — спокойно пожал плечами кардинал. «Какова численность Блойд Веллер в Стальном крыле?» «В Стальном крыле служат 20 опытных милитариев, если я верно помню». «Хорошо, пусть остаются в своем подразделении». А вот магов золотого и медного крыла предлагаю направить на ликвидацию прорыва грязнорожденных. Эти озаренные в черном беспокоят меня. Как скажете, Вилди. Однако я не думаю, что в этом есть какое либо Продолжение реплики потонуло в оглушительном раскате грома. Оба резко развернулись и уставились на столб горчичного дыма, который вздымался ввысь всего-то на расстоянии полета стрелы от них. Это что еще за... Нахмурился Зангорн. «Именно то, о чем я и говорил», – хмыкнул второй кардинал. «Людишки оказались чуточку хитрее, чем мы ожидали». «Проклятые грязнорожденные настолько осмелели!» – удивился собеседник, картинно разминая пальцы. «Ну что ж, кто-то должен указать тупым варварам их истинное место». Когда отряд безликих под предводительством Неста покидал привратную башню, Нашего отставания никто не заметил. Всего в пятером мы, используя прикрытие клубов пара, взяли курс на восток. А вскоре я накинул на нашу небольшую группу купол мантии, скрывая от посторонних взоров. Четыре человека – это безопасный максимум, которым я мог безболезненно для своей организации пожертвовать. Если магистров погибнет больше, то арнфальт рискует пасть даже без участия кардиналов. А вместе со столицей сгорит и то, чего я достиг, упрямо шагая сквозь боль, кровь и смерть. Честно говоря, у меня не было уверенности, что мне удастся повторить такой путь с самого начала. Боюсь, я должен идти только вперед. А если отступлю, то сломаюсь. И почему-то эти мысли не прибавляли мне уверенности. Сколько на моей совести уже повисло трупов? Разве сыграют большую роль еще четыре безликих брата? Хотя, судя по характерным изгибам, одежд, в определенных местах, как минимум двоих из отряда правильнее называть сестрами. А я ведь слышал, что в последней партии неофитов были и женщины, но как-то не удосужился даже с ними познакомиться. — Вам объяснили, в чем заключается ваше задание? — не выдержал я покусывающего меня чувство вины. — Да, мой экселенс, — глубоким чувственным голосом отозвалась одна из безликих, пока мы неспешно прокрадывались под покровом невидимости через предместье Арнфальда, обходя снующих здесь молдегаров. «Мы должны защитить вас, если что-то пойдет не так, и прикрыть ваш отход», — дополнил другой магистр. «Вы ведь понимаете, что это самоубийственная миссия?» Оглядел я всех четверых. Темные фигуры синхронно кивнули. «И все равно вызвались на нее?» Не прекращал я допытываться. «Да, для всех нас большая честь умереть ради великого наставника», — пылко заявила одна из девиц. «Даже если наши жизни оборвутся, то мы обретем бессмертие в летописях нашего братства». Я остановился и подал знак группе затормозить. Буквально в десяти шагах перед нами Молдегара запалили бочки с в какой-то дрянь травой. Если клубы дыма дотянутся до границ мантии, то демаскируют нас. Нужно было подождать, либо искать обходной путь. Повисшая после ответа озаренная пауза затягивалась. Вот интересно, откуда среди безликих зародилась подобная одержимость? Я ведь в основу создаваемой организации ничего такого не закладывал. Ну вот подишь ты. Не прошло и трех лет с момента создания тайного братства, а люди уже готовы умирать ради меня. Сами. Да чего же это странно? Как ваши имена? Задал я новый вопрос. Ислагран Мирадон, вторая. Файлан Норкресир, второй. Леретий Норарвейн, 4 Гимран Норлагранс, третий. Безликие представились, поочередно прикладывая ладонь к груди и совершая небольшой ритуальный поклон. А я опять удивился, узнав, что ко мне, среди прочих, примкнула представительница высшей знати. И где это Нест с рекрутерами ее разыскал? Впрочем, неважно Я просто постараюсь запомнить их имена. Не ради какой-то великой цели или дальнейшей манипуляции с умами доверившихся мне людей, а для себя, чтобы не забывать, какой ценой достигаются цели бога обмана и плутовства. Пока что нам удавалось беспрепятственно углубляться в предместье, занятые войсками капитулата. Мое решение отправиться без коней оправдало себя довольно быстро. Во-первых, лошади не умеют бесшумно прыгать через окопы и завалы. Ржание и звон невидимой сбруи рано или поздно привлекли бы внимание пехотинцев. Во-вторых, мне и так уже пришлось сузить диаметр мантии до полутора метров, чтобы ненароком не столкнуться со снующими повсюду молдагарами. На участках, где было посвободнее, мы переходили на бег. Когда уставали, то подстегивали себя энергетиком. Дай, Ваерис, чтобы все и дальше шло так же гладко. Где-то на западе от нас Нест Эльдихсон с отрядом безликих наводил качественного шороху. Поначалу, судя по грому и дыму, они продвигались слишком быстро. Я уж забеспокоился, как бы не спугнули кардиналы или кардиналов. Но стоило им дойти до первых зданий предместий, как прорыв замедлился. То ли сами решили притормозить, то ли столкнулись с яростным сопротивлением. Но, как бы там ни было, а нам следовало поторопиться в обоих случаях. Бегом проносясь по кривым грязным улочкам, отряд уже практически не мешкал. Среди построек, разбросанных за пределами городских стен, мы чувствовали себя гораздо свободней, на изрытой траншеями из планаде. Дворы, дома, сараи, заборы. Пригород открыл нам полный спектр всевозможных укрытий. Правда, в тесноте этих улиц, построенных без какого-либо плана и замысла, разминуться с отрядами врагов становилось сложнее. Но это были уже не наши проблемы. Совершенно неожиданно выскочивший из-за угла Молдегар удивленно хекнул, когда врезался носом в упругую стенку купола мантии. Чары после такого вмешательства пошли волной и распались, лишив нас маскировки. Воин в черных доспехах округлил глаза, завидев перед собой пятерку неизвестно откуда взявшихся чужаков. Он уже даже распахнул рот, чтобы заорать и предупредить соратников о нашем обнаружении. Но целый рой северных ос опередил его на долю мгновения. Росыпь заостренных льдинок с тихим шорохом продырявила солдата, вспарывая его горло и железный нагрудник, а я быстренько создал новое плетение мантии. «Хорошая реакция, Исла!» – похвалил я соратницу. Та в знак благодарности просто молча приложил руку к груди, и мы отправились дальше. Молдыгары натыкались на нас еще дважды. С ними мы разбирались тихо и быстро, а тела прятали по ближайшим сараям. Но еще один раз мне пришлось упокоить холодком, трех оловиек, которые о чем-то яростно спорили прямо у нас на пути. Дальнейшее перемещение прошло без приключений. Мы в бодром темпе миновали предместие и вышли на назначенное место, откуда открывался прямой вид на оловийские шатры. Вот только... Что это еще за херня? Выругался я по-русски, рассматривая стройные шеренги облаченных в доспехе воительниц. Мои спутники меня понять не могли, но общий смысл реплики все равно уловили. «Откуда их здесь столько?» шепотом спросил Фаэл «Возможно, темнолекие прознали о нашей вылазке и пригнали на свою защиту Дев войны?» предположила Исла. «Да, пожалуй, их тут целое крыло наберется». «Мы должны отступить. Здесь опасно находиться», занервничал Гимран. «Нет, действуем по плану», отдернул я магистра. «Но, эксцелленс, это же самоубийство», упавшим голосом пробормотал он. «И именно за этим мы здесь?» преувеличенно бодро пихнуло его локтем Гран Миродон. «Да, прошу простить мне этот миг, молодуши», — смутился мужчина, вроде бы взяв себя в руки, хотя колотившая его дрожь была заметна невооруженным взглядом. «Что ж, тогда затягивать смысла нет. Начнем по моей команде. Без надобности не рискуйте, на не лезьте. Атакуем через три, два, один». В моих ладонях возникла громадная проекция заклинания, которая размерами превосходило солдатский походный котелок. Ее энергетический фон создал помехи в чувствительной к воздействию такого рода структуре мантии, и купол невидимости дал сбой. Это стало понятно потому, как Девы Войны, находящиеся в каких-то 50 метрах, схватились за оружие. «Бей!» — закричал я, выпуская монструозное плетение. Чары полетели в самую гущу врагов, но неизвестный мне милитарь успел его перехватить. Не достигнув цели, магический конструкт активировался. К счастью, произошло это уже достаточно близко к противнику. А потому, дюжину, дев войны, фактически испарила мощным взрывом. Следом полетели заклинания моих безликих: не такие разрушительные, но все едино смертоносные. Ворвавшись в завесу из желтоватого дыма, оставшуюся после моего плетения, я пробежал ее насквозь и выскочил с другой стороны. Там меня уже поджидали готовые к схватке темнолики. Сразу полтора десятка болтов, выпущенных из оловийских самострелов, устремились ко мне. На их пути я возвел каплевидный щит, который спокойно принял на себя все снаряды. А в следующий миг он же прикрыл меня от волны раскаленного воздуха и мелких камней, поднятых взрывами заклинаний моих спутников. Вражеский чародей, если и успел что-то отразить, то явно не все. Мои пальцы заплясали, как над невидимой клавиатурой фортепиано. Проекции сложных плетений зажигались одна за другой. Мгновение назад расчищенное от бойцов противника пространство вновь оказалось заполнено девами войны. Последовал новый этап арбалетных болтов, но безликие не зевали и прикрыли меня. Заодно они развеяли в воздухе полдесятка чужих заклинаний, запущенных в мою сторону. Еще пара вдохов, и я завершил творение волшбы. С моих рук сорвалась дюжина убийственных плетений, коим я даже не придумал названий. Это были гибриды заклинаний, которые я уже проектировал ранее, только с небольшими дополнениями и новыми функциями. Сейчас они фактически проходили обкатку в боевых условиях. И, должен сказать, результат мне понравился. Чары выкосили вокруг меня целую поляну. Темнолекие воительницы падали, как подкошенные. Им отрывало конечности и головы. Стальные нагрудники взрезались, словно ножом. Тела перекручивались, и треск ломаемых костей сливался с разрывами заклинаний. Воплощение колдовской энергии свистели, почище стрелали даже пуль. Никакая преграда не могла их сдержать, кроме разве что магических щитов. Мне показалось, что мой ответ вверх ловится в замешательство. Скольких я положил здесь? Пожалуй, не меньше полусотни элитных бойцов капитулата. Враги попросту не ждали от одинокого, озаренного, столь атаки. Тем не менее, глупцами Альва тоже не были. А потому через мгновение на меня обрушился слитный натиск их воинов и милитариев. Мощный купол чешуи укрыл меня от стрелы вражеских заклинаний. Подсмотренные у алавийского кардинала чары одинаково хорошо выдерживали и энергетические, и физические воздействия, поэтому я вполне спокойно стоял и ждал, пока не иссякнет вражеский напор. — Три, четыре, пять, шесть, — вел я отчет шепотом, заодно отслеживая расплывчатые силуэты Дев Войны, которые подбирались ко мне вплотную со всех сторон. Когда вокруг меня собралось не меньше двух десятков темноликих, я разыграл следующую карту. Огромная пустая проекция соскользнула с моей ладони прямо в лужицу оловийской крови. Там плетение стало стремительно напитываться энергией, пожалуй, даже слишком быстро. Я лихорадочно сформировал под ногами платформу магического щита, а затем убрал штопором несколько сегментов в куполе прямо над собой. И успел в самый последний момент, потому что задержись я хоть на долю мгновения, меня размазало бы по внутренней стенке чешуи. Ну а так мощная упругая взрывная волна просто вытолкнула меня вверх, выплевывая, как ядро из ствола пушки. «Ох, мать!» – мысленно воскликнул я, возносясь над землей метров на пятнадцать. «Не планировал я на такую высоту забираться. Тут же расшибиться, как два пальца. Чрезмерно длительный полет позволил мне не только в подробностях рассмотреть отряд Дев войны, окруживших шатры кардиналов, но и даже заметить их самих. Вон те две фигуры, что еще не вступили в бой, фасоном одежек чертовски смахивали на виденных мной ранее старейшин. А заодно я успел и вычислить сразу трех вражеских милитариев, ловко скрывающихся в самой гуще элитных солдат. Их выдало сияние магических конструктов, которые они плели. Летя по крутой параболе, я щедро засеивал пространство под собой матрешками. Успел выпустить их около трех десятков, прежде чем пошел на снижение. Чары ударялись о землю, раскрывались и разили противника. Девы войны падали целыми штабелями, будто спелые колосся под серпом. Даже двое милитариев не удержали щитов под таким шквальным огнем и развалились кровавым месивом. Это определенно был хороший ход, которого враг от меня не ждал. Столь же удачный, сколь и авантюрный. Но время истекло. Теперь нужно спасаться самому, иначе расшибусь. А ведь так хотелось еще заслать разрушительный гостиниц в сторону шатров. Когда до столкновения с почвой оставались считанные метры, я создал прямо под пятками три конусовидных щита соединенных тонкими энергетическими перемычками. Вуф, вуф, вуф, Практически сразу же они лопнули один за другим от встречи с землей, и перегрузка каждого конструкта сопровождалась отвратительно болезненной вибрацией, от которой заболели все зубы разом, и нестерпимо зачесалась кожа. Ох, какое мерзкое ощущение! А потом меня лягнула сама твердь, едва не переломав ноги. Ух, вот это приложило! Ладно, переживем. Кости уцелели, и то хорошо. Попав в самую гущу Дев Войны, я принялся отстреливать оловеек со скоростью пулемета. Пара матрешек, рос и пуль, несколько северных ос. Укрылся за чешуей, снять магический щит и сбить пущенный в меня зал болтов широким серпом. Пока стрелки перезаряжают самострелы, сжечь их в яростном пламени зарева. Опа! Где-то рядом милитарий. Невесть откуда взявшийся туман опал и задушил мои огненные заклинания слишком быстро. Кажется, я что-то заметил слева. Зонтики помчались полупрозрачными копьями в ту сторону, где мне привиделось мерцание чародейской проекции: три, четыре, пять, семь штук. Два из них раскрылись, впившись в грудь и живот, подвернувшейся деве войны. Незадачливо этим наликое лопнула, словно тюбик зубной пасты под ботинком. Меня катило горячей крови но я даже не обратил на то внимания. Сейчас я был предельно сосредоточен на оставшихся зонтиках. Достигнут ли не цели? И тут вдруг чужой покров развернулся в десятки шагов от меня, принимая на себя мои чары. «Ха! Попался? Тебя-то я искал!» Деактивированный штопор заскользил к цели, подобно бумажному самолетику, неспешно и безмятежно, ничуть не беспокоясь о царящем вокруг кровавом безумии. Но тут его нагнала волна сырой энергии, пущенной вслед конструкту. Узлы заклинания засияли, а само плетение резко набрало скорость. Я пока так и не придумал, как заставить штопор летать по прямой траектории, только с помощью такого вот костыля. Но и это не являлось надежным способом. Даже сейчас, на небольшой дистанции, я едва не промахнулся, ведь заряженное плетение становилось чересчур реактивным и неуправляемым. Но на сей раз повезло. Штопор хоть и устремился в небеса, словно свободолюбивая птаха, но зацепил пологую стенку вражеского покрова. Такого слабого контакта хватило магическому барьеру, чтобы лопнуть с глухим хлопком. Ну, а тут уж я медлить не стал. Пока обалдевшая лавейка суматошно выстраивала последовательность истинных ступеней, я успел прибить ее молотом. тфу Ну и меткая же имечка я придумал своему заклинанию. Озаренную раздавило будто прессом. Фонтан крови и мелких багровых ошметков полетел во все стороны, залепив мне прорези маски. Но, к несчастью, свидетельницей этой расправы стала другая альва Как назло, тоже милитарий. «Варгаса!» Бешено заревела она, наблюдая за тем, как густая жижа, оставшаяся от ее товарки, медленно впитывается во взрыхленную чарами почву. Я сразу же накрылся чешуей, подозревая, что озверевшая и захочет поквитаться со мной чем-нибудь убойным, и не ошибся. На колдовской щит обрушилась такая огненная буря, что мне пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. На некоторое время я оказался заперт в своем плетении, как в ловушке. Убрать его даже на секунду значило превратиться в почерневшую головешку. Обессали и белые дьяволы. Да здесь и под куполом такой жар стал нагнетаться, что мне пришлось создать пелену, чтобы хоть немного остудить воздух. Да вот только и магический туман быстро начинал прогреваться, превращаясь в обжигающий пар. Через минуту в моем укрытии обстановка будет хуже, чем в скороварке. Но вот вопрос, а продержит ли милитарий так долго свое заклинание? Оно ведь наверняка достаточно энергоем. Твою мать! До меня внезапно дошло, что полыхать пламя может необычайно долго. «Ведь все вокруг залито оловийской кровью, которая сама по себе является источником колдовской энергии. И если я срочно не выберусь из этого тупика с минимальными потерями, то о схватке с кардиналами придется позабыть. Я ее просто не переживу. У меня банально не хватит сил, чтобы разыграть ту карту, которую я припрятал. Должен же найтись какой-то выход». Едва мне показалось, что я нащупал неплохую идею, как огонь вдруг опал. Я приготовил десяток матрешек, собираюсь выполоть все живое в радиусе пяти метров и уже выскочил из-под чешуи, однако. Футы, ты, чуть не пришиб вас!» выругался я, узнав темные фигуры моих спутников. Они оперативно пробились ко мне через вражеские ряды и метким серпом наискосок располовили атакующий меня оловейку Кстати, надо заметить, что безликие не только успешно прорвали строй дев войны, но еще и выглядели при этом относительно целыми, если не считать прожженных дыр в плащах и одеждах. Хотя нет, вроде Файл Лан прихрамывает на правую ногу. Или это все-таки Гимран? — Экселенс, вы целы? — взволнованно подскочила ко мне Исла Гран-Миродон. Мирадон. Вполне. Действуем дальше. — твердо распорядился я. — Как прикажете? Синхронно ударили кулаками в грудь Безлики, и мы ринулись вперед. Навстречу безумству схватки, реком крови, криком боли, оглушительным взрывом и обжигающим поцелуем огня. Нас было всего пятеро против целой армии. Но мы уже сотворили то, что раньше в этом мире считалось невозможным. Но не мог столь малочисленный отряд успешно противостоять целому крылу Дев Войны, да еще и укомплектованному милитариями. Мы же их уже практически истребили. Ох, держитесь темнорожие, я уже близко!